Глава 8. Странно. Все не так должно было происходить. Я четко почувствовал возмущение пространства. Я нашел сущность эпицентра. Я почувствовал путевую нить, которая это неестественное для этого мира образование соединяется с осколками других миров. Уже хрен знает сколько времени. Я вытащил лишнюю энергию и порвал нить. Так какого хрена связь стала еще сильнее?» Я летел в буревестнике и набрал знакомый номер. «Да, Сандер», — по-деловому ответил волк. «Слушай, волчара, я немного замялся, не зная, с чего начать. У меня есть две новости, плохая и хорошая. Начну с того, что Иркутский эпицентр скоро начнет расширение». «О, клево», — ответил мне волк. «А какая плохая?» «Блин, так это и была плохая», — сказал я, удивившись. «Не, ну а что тут плохого? Ребята с тварями колыбеля разобрались, блаждающие разломы позакрывали, а тут всего-навсего эпицентр дернется. Ну, знатно повеселимся. Да и добытчиков понабрал Петрович уже такую кучу, что не распускать же их обратно, когда мы все ништяки соберем. Вот заодно все один к одному складывается». Я покачал головой, невольно улыбнувшись. Безумие заразительно. И, походу, уже все, кто имеет какое-либо отношение к роду Галактионовых этим самым безумием заразились. «Но вторая новость хорошая, что я на некоторое время покину вас». «М -м -м, сказал Волк. «А ты точно не перепутал. Потому что вот это как раз плохая». «А что не так? Ты боишься быть самостоятельным?» — подколол я Волка. «Да не, я -то тут при чем? У меня с этим все хорошо». «Мы найдем, чем себя занять, учитывая первую новость. Но вот твои жены, скажем так, у них слегка портится характер, когда ты где-то долго пропадаешь». «Ну а с чего бы?» — удивился я. «Они верят в меня, знают, что я затащу». Но женская душа потемки. Головой-то они знают и верят, но женское сердце, оно такое тревожное». Тут уж я не выдержал и засмеялся. А ты с каких пор стал экспертом по женским сердцам? Ты женат без года неделя. Ну, у меня с Настюхой день за год идет. Ты же знаешь. Нифига не знаю. У тебя не жена золота. То ли дело Ингрид. А что Ингрид? Возмутился Волк. Дома не убрана, жрать не готова. Шарится со своим любимым по разломом, Жрут всякую гадость. А у меня дома и борщичок, и пелемешки. Кстати, Настя говорила, давно вы к нам не заходили? Да, точно. — рассмеялся я. — Давно они заходили. — Сто метров, блин, до вас дойти никак не можем. Мы ж каждый день видимся. Но все равно зашли бы, посидели, стол приготовить, поговорить. — Что там, смородины, говорят по поводу твоей усадьбы? — Строится, — коротко бросил волк. Я почувствовал, как портится его настроение. — Ну да, волк у нас же не просто так, а целый барон. Я в какой-то момент понял, что если я ничего не предприму, он так и будет ошиваться около меня всю жизнь. Это совсем не на пользу семейной жизни. Поэтому в качестве свадебного подарка я за свой счет попросил смородинах отстроить и на его земле. А земля у него соседняя с моей, ниже по берегу Байкала. И волк по этому поводу почему-то очень расстроился. На самом-то деле до него рукой подать? 50 километров, на Буревестнике, примерно 10 минут пути. Но он настолько прикипел к нашему дому, что явно не хотел селиться где-то в другом месте. Вот сейчас они жили в одном из вип-домиков на берегу Байкала, изображая новую ячейку общества. Хотя Настя там долго не засиживалась. Она тоже оказалась полезной и быстро влилась в команду моей Анюты, помогая вести дела корпорации Галактионовых. С Ингрид и Ратником была другая ситуация. Я только заикнулся о том, что могу поспособствовать его титулу и дать ему кусок земли, как тут они оба рассмеялись. Волгомир сказал, что он этот титул не примет. Когда я возразил, что так это не работает, он просто пожал плечами. Я понял, что да, он действительно не примет. А потом выяснилось еще внезапно, что на самом-то деле усадьба у них есть, да еще какая! В Северном Королевстве замок Соколиный Утес принадлежал Ингрид, а сама она внезапно также два раза отказывалась от титулов, которые предлагал ей Северный Король. В общем, было два таких сильных, но очень вредных бойца, которые, к сожалению, теперь моя головная боль. Но тут-то я больше понимания испытывал. В прошлом мире у были семьи. Большую часть времени легион находился в том мире, где он был сформирован выходя на задание лишь после слова-призыва. Так что большую часть времени легионеры вели вполне обычную жизнь. Вот только и среди них были фанатики. А если в прошлом мире Волгомир дослужился до Центуриона, то он как раз одним таким и был. Без любви к своей работе в наших легионах никто не продвигался, так что, думаю, для него это тоже вновь. Ладно, я с ними не настаивал. Посмотрим, к чему это все приведет. Договорюсь с волком. Я вернулся в усадьбу, где из всех жен застал только Аню. Катя и Хельга были в Иркутске. Туда как раз прилетели сейчас и князь Андросов, и северный король. Ну, а императрица полетела поторговать лицом. <сёк> Я хотел сказать, успокоить граждан о том, что опасность миновала. И, в принципе, заслуженно. Лиза хорошо постаралась. А теперь пришла моя пора выполнять данное обещание. Кое-что вспомнив, я набрал еще один номер телефона. «Привет, Александр!» — раздался серьезный голос Пушкина. «Мы тут с ребятами как раз собрались немножко отпраздновать. Гамлетовская пивоварня. Слыхала такой?» «Ну кто же не слышал про лучшую крафтовую пивоварню Иркутска?» — усмехнулся я. «Спасибо за приглашение, Сергеевич, но прямо сейчас нет». Мне нужно будет на время отлучиться». «Если ты говоришь «отлучиться», то это не значит, что ты отлучишься куда-то за пределы Иркутска. Это значит, что ты отлучишься из-за того мира. Я же тебя правильно понял», — сразу посерьезнел Пушкин. «Ну, типа того». «Я чего звоню? В Иркутском эпицентре скоро расширение». «Да с чего бы это? Центр не дремлет? Секундочку. Петрович!» — послышался голос в сторону. Тот Галактионов звонит. Говорит, что Иркутский эпицентр расширяться собирается». «Да с чего бы это!» — раздался вдалеке голос Хрулева. «Утром только сводку давали». «Ну, не знаю, Галактионов говорит», — повторил Пушкин. «То раз Галактионов...» — послышалось кряхтение. «Тогда проверим». Последовала двухсекундная пауза и потом удивленный возглас. «Да мать вашу!» Это был очень недовольный голос Хрулева. «Реально! Ориентировочно через два-три дня! Галактионов!» Голос повысился. «Какого хрена ты там натворил?» «А почему это я?» — явился я в трубку, поняв, что меня поставили на громкую. «А еще скажи, что не ты!» «Ну, там все сложно. В общем, господа, присмотрите за эпицентром. Первый легион Земли и моя гвардия предупреждены. Они будут держать направление Иркутска. — А вы уж походите там по окрестностям, докуда я не доберусь. — Ты что натворил там, Александр? — раздался вдруг знакомый голос. — О, господин Алмазный Король, смотрю, у вас там веселая компания. Вы еще не успели отбыть? — А ты видел, что я тебе встречу назначал? — спросил Доброхотов. И вокруг послышались смешки, после которых Доброхотов, как будто оправдываясь, ответил. — Не, ну а что? — Не в курсе, что барон Галактионов — самый занятый барон в мире? Для того, чтобы с ним встретиться через секретаря, на встречу надо записываться. — Я не со зла, — я. — Ну, почти. Но нет, не смотрел. Последнее время не до этого было. Но и сейчас точно не получится. Как я сказал, мне нужно немножко отлучиться. — Но я буду здесь, — сказал Доброхотов. — Когда ты вернешься. — Но ваши войска понадобятся в другом месте, — возразил я. Войска туда и пойдут, а я тебя дождусь, и не вздумай от меня прятаться. Ты да я и не собирался? Все, господа, приятного вам чаепития или что вы там пьете. Но должен же кто-то, пока лучшие истребители Империи бухают Родину защищать. И нажал отбой. Хотя прежде до этого услышал возмущенное ⁇ Вот говнюк ⁇ Не знаю, кто это сказал, но это был кто-то очень смелый. Я как раз спустился в столовую, где немного грустная Аня, нарядно одетая, ждала меня за обедом. Быстро, по привычке, доложив о всех делах рода, она пила чай, глядя на меня, немного расстроенная. «Что такое, дорогая?» — уточнил я. «Саш, я все понимаю. Но это когда-нибудь закончится?» «В смысле, закончится?» Я как раз взял вторую отбивную и отрезал огромный, сочащийся кровью кусок мяса. Когда у нас будет хотя бы, я не говорю про месяц, но неделька, неделька такого, что ты будешь дома с нами. Ну, задумался я, тщательно пережевывая. Я постараюсь это обеспечить, но когда, не знаю. Ты не думай, я не ною и не жалуюсь, сказала Аня. Просто столько дел накопилось. Ты знаешь, что мне сказала моя бабушка? Внезапно хитро усмехнулась она. Я понял, что дело сейчас пойдет о деньгах. Только это могло мгновенно поднимать Анечки настроение. «Но сейчас узнаю», — сказал я. Бабуля сказала, что, скорее всего, род галактионов стал самым богатым родом во всем мире. «Ну, нифига себе! Даже богаче и бабушки!» Аня не выдержала и рассмеялась. «Ну, этого мы никогда не узнаем. Бабуля в этом не признается. Но могу сказать на сто процентов, что мы точно богаче всех остальных, кроме моей бабули». «Ну, это радует», — хмыкнул я. Пора занимать новые места в рейтинге. Обгонять по достатку не рода, а государство. Аня фыркнула в кружку. «Вообще-то, некоторых мы уже обогнали». «Догадываюсь», — сказал я. «Но нет предела совершенству». Я промокнул губы салфеткой, пересел к ней на стул и нежно обнял ее. Аня отодвинула чашку, положила голову мне на плечо. Аромат волос дурманил. «А что касается твоего вопроса, Тихо прошептал я. «Я не знаю, когда это состоится, но могу обещать только одно. Первое же свободное окно, и мы поедем в отпуск. Куда ты хочешь поехать в отпуск?» «Ого!» Аня отстранилась от меня, удивленно посмотрела. «Мы даже можем куда-то поехать?» «Ну, конечно. Выбирай любое место на глобусе». «Мне нужно подумать», — улыбнулась Аня. Но я обязательно придумаю». «Ну, вот и хорошо». Я взглянул на часы. Болезнь заряжена и подействовала на меня возбуждающе. «Дорогая, мне скоро уходить? Но, возможно, у нас есть время подняться ненадолго в спальню?» Аня стрельнула глазами в сторону моего живота. «А ты столько съел. Не помешает?» «Когда еда мешала охотнику отдыхать?» — засмеялся я. И уже без разговоров подхватил ее на руки. Чтобы не терять времени, быстро телепортировался сквозь тень в спальню. Там я стащил с кровати дремлющего затупка. Также вышвырнул его через тень в коридор, откуда он обиженно хрюкнул. Ну и предались мы с Анютой развлечению. Нормально так предались. На улице уже стемнело, когда я откидывался на подушку. Рядом лежала раскрасневшаяся, разгоряченная Аня. — Ты знаешь, дорогой, а у нас будет ребенок. — Что? — нахмурился я. Аня похлопала себя по животу. «Ну, как-то так». Я рассмеялся. «Хорошо быть потомком Бога. Я не чувствовал, а она уже чувствует». «Ты уверена?» — уточнил я. «Ну, не на сто процентов. Но откуда-то эта уверенность у меня есть. Примерно на девяносто девять целых девяносто девять сотых процента». «Интересно», — сказал я. «Надо как-то в будущем регулировать этот вопрос. Нам вообще сколько детей нужно?» «Что значит сколько?» — рассмеялась Аня. — Чем больше детей, тем крепче рот. Так всегда говорила моя бабуля. — Да в жопу твою бабулю! Я тут же поправился, поняв, что сболтнул фигню. Со всем уважением, конечно. Ты сама-то что хочешь? Аня на секунду задумалась. — Ну, не знаю. Трех мальчиков и девочку. — Хорошее число. А сейчас-то будет мальчик или девочка? — Вот этого я не знаю. — Ладно, дорогая, мне пора. — Возвращайся скорее, — чмокнула меня жена и перевернулась на другой бок. Ей как раз никуда спешить не нужно было. Она может поваляться с книжкой. Но я, быстро приняв душ, побежал по лестнице, попутно подхватив подмышку храпящего поручика. Тот на меня удивленно посмотрел. «Пойдем, немножко прогуляемся, мое тотемное животное. Сейчас еще одного товарища попутно подцепим». Я спустился в подвал, под забытую музыкальную студию, где на диване лежал очень грустный бурбурец. «Пора в поход, труба зовет», — сказал я, широко улыбнувшись. «Да неужели? Идем спасать Бухича!» Тут же уселся на диване Бурбулис. «Именно», — сказал я, оглядываясь. «Скучаешь по всему этому?» — провел я рукой вокруг. «Есть немного», — улыбнулся Бурбулис. «Но я знаю, что это ненадолго. Бухич вернется, Ашика я выдернул. Ну и Ларик готов солистом поработать, так что мы еще дадим мировое турне». Уверен, вы точно дадите стране угля. Пойдем доставать вашего. Я на секунду задумался. Кстати, а Бухич, у вас кто в группе? Кто? Он басист, сказал Бурбулис. А что ты ржешь? Ну, он же басист, сказал Бурбулюс. Ясно, какой-то ваш музыкальный юмор. Пойдем, в общем, спасать вашего басиста. Несколько минут полета на буревестнике. И вот мы уже на новенькой взлетно-посадочной полосе, которая выходит из горы. В конце концов, посоветовавшись с инженерами, я отказался делать полностью ВВП внутри горы. Это дорого и нерационально. Да и не представляю, кто должен осаждать мои владения, чтобы потребовалась такая сложная конструкция. В итоге гора со своими толстенными склонами использовалась как ангар. При сильном желании, на полном ускорении, небольшой военный самолет мог стартовать внутри горы и взлететь уже буквально по выходу, но в обычное время она использовалась как обычный аэродром. Я увидел, что на взлет идет здоровенный транспортный самолет с моим гербом на хвосте и подписью «Грузовая компания Галактионовых». Повезло мне все-таки с Анютой. Даже я потерялся в количестве компаний и корпораций, которые были у нас внутри. Не зря мы теперь самый богатый род в этом мире. А вот военные самолеты все стояли внутри горы. И к нашему прилету как раз стали выруливать три тройки валькирий. В первой тройке полетим мы и две сопровождения. Тоже, как ни крути, перестраховка. Угрозы от империи драконов уже не было. Но тут уже на меня насели Аня и Волк, командир гвардии. Да и все были с ними солидарны, что надо беречь главу рода. Усевшись в Валькирии, мы полетели в сторону Тибета. «Надолго, ваше благородие», — уточнил разговорчивый пожарский, который, конечно же, назначил себя в качестве моего пилота. «Дня на три пожар, если все пойдет хорошо. А разве может пойти как-то по-другому?» — засмеялся мой лучший пилот, а по совместительству начальник моих уже не совсем маленьких ВВС. «Шариш?» — хмыкнул я. «Как там у тебя дела в твоем хозяйстве?» «Да, мы тут рейтинг недавно смотрели», — охотно заговорил Пожарский. «Военно-воздушные войска Галактионовых — сильнейшие среди всех родов в Империи. А еще мы уже впереди среди ВВС нескольких стран». Я не выдержал и улыбнулся, глядя в окно на проплывающие мимо снежные вершины. «Ожидаемо». «Ну так сами учили. Если что-то делаешь, делай это хорошо. Плохо и так получится». «Ага». И тут же раздался голос Бурбулица. «Александро!» «Мы почти на месте!» «Ясно», — сказал я. «Давай, пожар, до встречи!» Подхватил затупка под мышку и выпрыгнул из самолета. Сбоку нарисовалась черная точка, которая оказалась при ближайшем рассмотрении Бурбулисом. С парашютом он прыгать так и не научился, но свою боязнь высоты он преодолел. Бурбулис просто научился летать. Да, понадобилось немножко вмешаться в его энергетическую структуру. Но мой лучший мечник с боязнью высоты меня несколько раздражал. Поэтому мы плавно спикировали к нужному месту и мягко приземлились на заснеженном плато. «Кстати, когда Карла в дикую природу назад отпустишь?» — уточнил я, Вспомню, что давно не видел его Етти. «Мне кажется, он не хочет возвращаться», — хмыкнул Бурбулиц. «А сейчас он вообще в зимнюю спячку впал». «А Етти впадает в зимнюю спячку?» «А ничего, что сейчас лето?» «Кто же его поймет? Дрыхнет без задних ног. Настрадался, но бедолага!» «Ясно», — сказал я, оглядываясь и почувствовав то, что нужно. Подошел и присел на корточки, положив руку на камень. «Бухич, Бухич!» — покачал я головой. «Ну что ж ты из себя героя-то строишь?» Американская конфедерация. Биллоустонский эпицентр. Андрея Андросова с детства воспитывали и подготавливали к великим свершениям. Старший сын князя Андросова, сильнейшего лекаря империи возможно, мира, да еще наследник этого самого рода Андросовых. Он безупречно знал этикет, родословный всех более-менее значимых аристократических родов в империи, прекрасно разбирался в геополитике, знал множество языков, Но в глубине души он всегда хотел сражаться с монстрами. Его чудо получил наставники и друзья величайшего из ныне существующих истребителей монстров Александра Галактионова. С этим уже не спорил вообще никто, потому что нельзя спорить с очевидным. Саша был сильнее всех в этом мире. Откуда он берет силы, представляли только его близкие. Для врагов он до сих пор был какой-то загадкой. Тем не менее, Они, то есть враги, прочувствовали его гнев на своей шкуре и абсолютно не горели желанием повторить это. Андрей был благодарен Александру за то, что он исполнил его детскую мечту. Но оказалось, что это не предел. Орден паладинов. Когда Саша рассказала о его структуре, принципах и истории, Андрей сразу понял, что вот оно. Это то, ради чего он появился на этом свете. Это его судьба. Без малейших колебаний он отказался от наследства. Причем отец воспринял это достаточно спокойно, понимая, что Андрей уже перерос его самого. Теперь Андросов двигался к новой цели. Слова клятвы, произнесенные в момент вступления в орден, не прошли бесследно. Каждую секунду он чувствовал, что накал многомерной вселенной, про которую рассказывал Александр, расширяется. В него вливаются новые силы, новое знание и новая ответственность. Пока небольшими кусочками, но он примерно представлял, что через некоторое время ответственность начнет давить на него тяжелым камнем. Вселенная понимала его текущие силы и состояния. И прямо сейчас он строил свои планы на возрожденный орден паладинов, исходя из них. Но и планы эти совпадали. Первым шагом было объединить человечество. Прямо сейчас Андрей этим занимался в прямом смысле этого слова. Вчера они все были на приеме в Белом доме, который президент конфедерации устроил. Большой пир по поводу окончания битвы за Америку, обеда в ней, а также в качестве благодарности за помощь. Андрею лично было уделено очень много внимания. Сложно сказать, из-за чего. Из-за фамилии Андросова, которую знали во всем мире, из-за его княжеского титула, который уважали, из-за Российской империи, которую уважали также во всем мире, ну или из-за Ордена Паладинов. Скорее всего, все это вместе. Но самое главное, было получено согласие Конфедерации о полном союзе и принятие координации со стороны Александра Галактионова». Андрей улыбнулся, вспомнив этот нюанс. Парочка знакомых из американских истребителей, по старой дружбе переговорив с Пушкиным, подошли к Андрею предварительно и предупредили, что могут возникнуть проблемы, что американская конфедерация не собирается ложиться под Российскую империю. Но прикол был в том, что это не Российская империя организовывала человечество, а один-единственный человек, барон Александр Галтионов. Забавно было смотреть на парламент конфедерации, которые скептически ждали предложения от лица Российской империи, а получили от лица Александра Галактионова. Молчание длилось примерно 10 секунд, а потом все без исключения проголосовали «за». Начало положено. Водушевленный прошедшей встречи Андрей сразу же позвонил Галактионову, и его удивила спокойная реакция. Саша похвалил его и воспринял это как само собой разумеющийся. Даже стало немножко обидно, что Андрей проявлял чудеса красноречия, а Галактионов и так знал, что все совпадет. Хотя, с другой стороны, это же Галактионов, так и должно быть. В общем, Саша сказал, пока из Америки никуда не улетать. Следующей целью будет божественный купол Мудрейшего в Атлантике. Планировали ударить с двух сторон, и паладины должны прийти с войсками и флотом конфедерации в нужное время и в нужное место. Ну а пока, чтобы просто не сидеть, Они отправились по доброй воле оказать помощь американским истребителям, немножко погонять твари по эпицентру. Все эти мысли пролетели у Андрея в голове, когда он выходил из радужного разлома со Светой и Калюней Костырковым. На жену он уже не бурчал. Учитывая, какое снаряжение у него было и какие печати на него ставили, а еще то, что с ним был Андрей, который не подпускал к ней никаких монстров. Ну и Калюня тоже был. Несмотря на свой возраст, парень не промах. Так что это было достаточно безопасно. Разлом был обычный, радужный, даже не колос. Андрей со смешком подумал, что еще год назад для него это было бы невозможно. А сейчас так. Просто помощь американским товарищам. Вторая тройка паладинов закрывала другой разлом. Дело было к вечеру, и они как раз договаривались на ужин. Американские исты приглашали на свое фирменное барбекю с вкусным бурбоном. Нашли где-то разломного кабанчика. Говорят, пальчики оближешь. Учитывая, что у Светки сейчас был повышенный аппетит, это для всех хорошо. Однако первое, что он увидел, выйдя из разлома, — изумленное лицо его сопровождающего. — Сэр, вам сообщение! — подскочил к нему молодой лейтенант зеленых беретов, который вместе со своим подразделением сопровождал истребителей в эпицентре. Андрей взял планшет, посмотрел на надписи, нахмурился. А потом прислушался к ощущениям. «Коля, присмотри за Светой!» — кивнул он в сторону. «Ну!» — привычно начала Светлана. «Я сказал, остаешься здесь!» — рявкнул Андросов. И Света замолчала, кивнув. Ее муж очень редко обрывал любимую жену, но если он ее обрывал именно так, то спорить с ним было бесполезно. Андросов ускорился и шагнул в тень. Через несколько минут он вышел и, естественно, увидел веселую троицу своих собратьев, которые организовались здесь ранее. Они все сидели на корточках на земле, кружком. В самой ужасной и опасной части эпицентра, прямо в его центре. Вот только было что-то странное. На удивление, исчезла угроза. В середине эпицентра отсутствовала сила. Наоборот, потихоньку, медленно, неуклонно... Во все стороны расходилась волна нормальности, которая одна за другой гасила находящиеся здесь разломы. «Это что за хрень?» — удивился Андросов. «Вот и мы пытаемся понять, что за хрень», — рассмеялся Самохвалов, вставая на ноги. «Пока что все указывает на то, что еловстонский эпицентр совсем скоро перестанет существовать. То-то или что-то прервало связь, и разломы закрываются». Андрей задумчиво почесал голову. «Ну, так-то у него есть предположение, кто это мог сделать». «Другой вопрос. Как он, черт возьми, это смог сделать?»